«Глава шестая. Кума, параметры прыжка просчитал?» «Так точно, капитан Заварзин. Давай обратный отсчет. Процесс активирован. До прыжка десять. Девять. Хоть бы получилось. Хоть бы получилось. Я никогда особой религиозностью не отличался, но здесь и сейчас молил некие трансцендентные силы искренне и Очень уж не хотелось и с номером вторым в пролете оказаться». Впрочем, самого главного тревожить не решился, обращался скорее к Ками, только не локальным, как в синта капитана Рина, а к вселенским сущностям, духам времени и пространства. Ну а еще к духу удачи, как без него-то. Пять? Четыре? Да, как вы уже догадались, с Великим Новгородом нам не повезло и пришлось заняться его заменой, крейсером Эмден. А с ним, как я уже упоминал изначально, намечалась проблемка. Судя по архивным данным, в нештатный прыжок он ушел на порядочной скорости. Поэтому надежды на банальное затопление не было. Ну и тут я примерно представлял, что делать. Собственно, притворением моего плана в жизнь мы сейчас и занимались. Что за план? Да все предельно просто. Разгоняемся, потом замедляемся до известной скорости и уходим в прыжок точнехонько по тем же координатам, что и Эмден когда-то. Единственная, но весьма существенная разница заключается в том, что прыгаем мы по методике гексаподов, а не хуманов. То в процессе, собственно, прыжка, кумы генерирует зов, который дает нам внятную картину границы и всех посторонних вкраплений, суть затонувших кораблей. Ну а по выходе из-под пространства останется проанализировать данные и определить точку в континуме ПВ, откуда проще всего дотянуться до утопленника. Минус в плане лишь один. Пришлось задействовать набат, оставив спрут, ожидать в окрестностях точки входа. Но это не страшно, тут сектор относительно спокойный. «Три, два, прыжок!» Пережив все положенные метаморфозы со спецэффектами, я с минуты приходил в себя, заодно предоставив Мини-Гексу возможность обсчитать телеметрию и построить 3D-модель границы, и только потом поинтересовался. «Ну как, удачно?» Ответ положительный, капитан Заварзин. «Фух, как гора с плеч. Значит, Эмден как минимум нашелся. Теперь бы еще техническое состояние оценить, но это только после пробного спуска понтона» а для этого еще пилить в нужную точку. Но об этом я уже говорил. В любом случае результат на лицо в отличие от первой попытки. Ага. Что не так с первой попыткой? Да все. Я, можно сказать, был разочарован до глубины души, когда по прибытии в район поисков мы обнаружили ровным счетом ничего. Даже не так. Ничего. Никаких обломков, никаких следов давней стычки или хотя бы маяка с сообщением, что тогда-то и там-то состоялся бой тех-то и тех-то, список угробленных кораблей, членов их команд, прилагается. И означать это могло лишь одно. Данный сектор уже давно и сверхтщательно обшарил трофейщики, собрав все маломальски ценное, вплоть до металлолома. Но поскольку Великий Новгород в момент своей впечатляющей гибели полз с черепашей скоростью, по космическим меркам, естественно, то ни о каком смещении через подпространство и речи не шло. Простое затопление, не более того. И технологии поиска у нас на этот случай отработана. Разбиваем сектор на кубы и начинаем пробные спуски понтонов, можно сразу штуки по 3-4. 4, кстати, максимум. Больше в данный момент у меня просто не было. Один, как вы помните, был безвозвратно утерян в системе КАЯ-13, а подготовить ему замену мы банально не успели. Ну и четырех, если честно, за глаза. По крайней мере, так мы думали, запуская первую пару переоборудованных буксиров. И каково же было мое изумление, когда Кума доложил об отсутствии результата? Я для верности заставил его все проверить дважды, и снова вместо результата мы получили пшик. Помнить про «ничего»? Так вот, оно еще и к ближайшим окрестностям под пространство в полной мере относилось. Такое впечатление, что и не было здесь 40 лет назад битвы, не уничтожались корабли пачками, не ныряли они при повреждении прыжковых генераторов. Ну или их тоже кто-то выгреб, что крайне сомнительно. Но поскольку отступать мы не привыкли, по крайней мере сразу, то в дальнейшем к делу подошли куда серьезнее. Да что там. Трое суток в секторе приторчали, осуществляя спуски и коррекцию модели границы с периодичностью в два часа. И снова ничего. То есть пусто. Раз за разом. И что мы только не делали. Даже мозговой штурм устроили, в котором, помимо меня, Рина и Лиски с Борисовичем поучаствовали еще трое привлеченных спецов из команды «Спрута». Но ни вахтенный специалист Крис вокер ни штурман Кристиан Литки, ни даже второй энергетик Коля Семенов помочь в нашей беде не сумели. И только на исходе третьих суток кум обратил наше с Кэпом внимание на некое физическое явление, ранее в наших экспериментах не встречавшееся. Мало того, еще и объяснение дал тончайшие прослойки на границе сред, в ПВ и ВП соответственно. Сказал он буквально следующее. «Обратите внимание, капитан Заварзин». Я считал, что данный слой – суть новый физический эффект, как, например, масляная пленка на воде. Если продолжить аналогию, то у этого слоя имеются поддающиеся фиксации параметры – условная ширина и длина, а вот толщины как таковой нет. При этом слой оказывает определенное сопротивление при попытке его преодолеть. Данное явление зафиксировано во всех пробных спусках. Я все никак не мог понять, откуда он взялся. А потом тебя осенило, а? Э? «Именно так, капитан Сугевара, я понял, что этот слой — ничто иное, как разыскиваемый нами корабль «Великий Новгород». «Хочешь сказать, его размазало по границе?» — уточнил я. «Вы удивительно точно сформулировали основной постулат моей гипотезы, капитан Заварзин. Именно размазало, превратило в двумерный объект, который с одной стороны отторг к ПВ, с другой — не приняло пространство ВП. Его, условно говоря, расплющило до толщины в один квант времени». «Жесть какая» тима а я то старый дурак думал что хуже с ним селои да ничего нет команда ничего не успела почувствовать успокоил нас мини гекс легкая смерть к тому же даже не мгновенная а я даже не знаю как сказать собственно процесс занял тот же квант времени но по другой временной координате М да идиотом жил идиотом и помер разродился я после небольшой паузы это ты о ком алекс Да об аристократе Том Синявине и при жизни особой пользы никому не принес и после смерти нагадил. Посмотрите на это с другой стороны, капитан Заварзин. Мы открыли новый эффект в физике подпространства или даже в более узкой области, физики границы. И теперь нам же будет проще. Такие слои поддаются обнаружению, следовательно, мы сэкономим много времени в будущем. А почему других пузырей нет? Озвучил я, не дававший покоя вопрос. Я полагаю, преобразования слоя в один квант были перерезаны пуповиной, и пузыри либо схлопнулись, либо ушли на значительную глубину. И этот же слой послужил препятствием для затопления других жертв. Но чтобы подтвердить эту гипотезу, придется совершить пробный прыжок и задействовать зов Набата. Черт, это время. Порядка четырех часов, капитан Заварзин. Ну а что мы теряем, а? Ты прав, Кэп, уже ничего. Да и четыре часа погоды не сделают, нам до Эмда напилить пару суток. «Так вы даете санкцию, капитан Заварзин?» «Даю», — вздохнул я. «Информация в нашем деле лишней не бывает». Стоит ли говорить, что кум в этом своем предположении оказался прав? Нашли мы пузыри вот только на такой глубине, что и не подступишься. Не с нашими понтонами точно. Еще один, кстати, повод задуматься о перевооружении и совершенствовании материально-технической базы. Всё вышеописанное имело место, как нетрудно догадаться, больше двух суток назад. С тех пор обстановка несколько изменилась, причем, я бы сказал, в лучшую сторону. Хотя неплохо было бы получить подтверждение. Ум, что там? Модель построена, капитан Заварзин. Вывести виртуальность? Валяй, Кэп, на связи. Присоединяйся, будем дума думать. Думали, кстати, не очень долго. Пара минут хватило, чтобы окинуть взглядом модели и ухватить основные моменты. но ну, а потом капитан Рин в свойственной ему манере обрисовал положение одной меткой фразой. «Полагаю, вот этот здоровенный головастика есть наша цель?» «Ответ положительный, капитан Сугевара. Это сколько же до него пилить?» «Ну, Кэп, на бат в пределах досягаемости даже прыгать не надо. На маршевых за пару часов доберемся. А вот насчет спрута я бы еще подумал». «А смысл нам торчать в пространстве? Лишние подозрения вызывать?» «У кого, Рин? Нашим воякам на Картахене вообще параллельно. Нойман позаботился». И кто остается трофейщики, так они нам не конкуренты. Пока не конкуренты, э? Думаешь, попробуют вмешаться, когда мы Эмден поднимем? А ты бы упустил такую лакомую добычу. Намекаете, что на бат не выглядит достаточно устрашающе, капитан Сугивара? Какой умный гексаподик. Я не намекаю, я прямо говорю. То есть ты хочешь пуглом поработать? Не ожидал от тебя такого, Кэп. Потом еще спасибо скажешь, Симатта. «Ну ладно, уговорил. Просчитывай прыжок, по готовности перемещайся. А я, чтобы времени не терять, пока понтоны заведу. Если поспешишь, успеешь сам процесс застать». «Да что я там не видел?» «Ну тогда и не спеши. Конец связи». «Бывай, Симатта». отключился от виртуальности, которую ему на спрут ретранслировал мой мини-гекс. И я остался в гордом одиночестве. Причем не только в виртуальности никого больше не было вообще на корабле. заранее призовая Полтора десятка бывалых парней, имевших и специфический опыт трофейщиков и востребованную флотскую специальность, уковала на Картахине на низком старте, равно как и зафрахтованный для единичного рейса Каргабот. Да-да, я подготовился. Понятно, что до прибытия спецов пройдет какое-то время, зато тайна нашего ноу-хау так и останется тайной. Ради этого можно немного подождать. А еще я заинтересовал наемный персонал финансово, чтобы им даже в голову не пришло захапать добычу себе впрочем парни головасты особенных очень быстро проявившийся лидер геййнс хофф штурман по основной специальности умудрившийся меньше чем за неделю из разрозненной кучки спецов слепить почти монолитную команду инфо сто процентов можно сказать из первых уст от деика он кстати еще одна гарантия от кидалова над этого у взять на заметку и степанович порекомендовать очень толковый мужик таких грех упускать если конечно не вылезет какая нибудь гнильца Но на этот случай как раз и нужен Степаныч, он людей насквозь видит. Рентген у него в глазные яблоки встроен, что ли? Ума, курс просчитал. Вы уже спрашивали, капитан Заварзин. Ну тогда погнали, что время терять, и скинь литки, инфу по Эмдону. Всю? Нет, только техническую, чертежи, описание, ТТХ. У них с Борисовичем и Семеном как минимум два часа на подготовку. Четыре с половиной, капитан Заварзин. Думаешь, столько провозимся? С учетом просчитанных траекторий понтонов и предварительного пробного спуска можно даже не уложиться в данный временной промежуток. Оптимистично. Это исключительно хуманская оценка, капитан Заварзин, но я понял, что вы имеете в виду. В следующие несколько часов и впрямь не происходило ничего интересного. Пока доплелились на маршевых движках до чекпоинта, пока привели в готовность понтоны, пока заглубили один из них, А вот потом уже и мне нашлось чем заняться. Вынырнувшись под пространства буксир принес массу новой и весьма полезной информации. Для начала мы убедились, что обнаруженный пузырь содержал в себе целый корабль, а не кучу обломков. Мало того, лоханка полностью совпадала по основным тактико-техническим характеристикам с утерянным крейсером Эмден. Ну и как вишенка на торте, объем континуума ПВ вокруг него достаточно велик поэтому должно хватить всего двух понтонов, чтобы придать махине корабля положительную плавучесть. По крайней мере, в теории. Ну, а на практике все, как всегда, оказалось чуток сложнее, то бишь пары -то не хватило. Оба буксира ушли на старт в штатном режиме, столь же благополучно вышли на позиции для погружения без проблем канули в подпространство. Но вот ожидаемого подъема крейсер не случилось. Ни через минуту, ни через десять, ни даже через полчаса. Именно настолько хватило моего терпения. Потом я, правда, немного отвлекся. В пределах досягаемости радара появился спрут. Впрочем, ближе подходить он не стал, пометуя о безопасной дистанции для пережидания волны искривления пространства при всплытии массивного объекта. Конечно, какой бы то ни было точности в этом деле речи не шло, поэтому дистанцию оставили с запасом. Полчаса хода на маршевых движках. И, естественно, капитан Рин не упустил случая поинтересоваться успехами, стоило лишь подключить его к виртуалке. «Алекс, что так долго? Борисович с коляном копытом землю роют, литки весь на нервах, еще бы такую добычу пообещали. А тут еще и конь не валялся». «Что, Борисович новую порцию фразеологизмов подкинул?» Съехидничал я в ответ. «Ну а чего? Я на нервах, мне можно?» «Нет, Рентян позавчера из Даркнета словарь устойчивых выражений скачала». Легко отбрехался Кэп. «А если серьезно? В чем затык?» «Да сам еще не понял». Кума, ты уверен, что правильно просчитал объем понтонов? Более чем, капитан Заварзин, методика неоднократно проверена на самих понтонах, а еще на карьере и ледяной красотки То есть у нас пока даже трех повторностей нет. Похоже, вы правы, капитан Заварзин, и какой-то фактор мы явно не учитываем. И что ты предлагаешь, э? Продолжать эксперимент, капитан Сугивара. Запустите еще пару понтонов, капитан Заварзин. Уверен, что пару. Может, по одному попробовать? «Как скажете, капитан Заварзин?» И, конечно же, минигекс снова угадал. Третьего буксира тоже не хватило. Мы в этом окончательно убедились еще через четверть часа. Больше выжидать не имело смысла, как показала практика. Хотя Кума вроде бы какую-то подвижку зафиксировал. К сожалению, перерасти в нечто более существенное это единичное колебания не смогло. «Черт, последний остался. Кэп, ты молиться умеешь?» — А чего тут уметь? — удивился тот. — Выбирай нужного, камень, проси главное, чтобы искренне. — Тогда приступай. Если четвертый не сработает, останься только на набате нырять, чего больше не хотелось. Кума запускай. — Процесс активирован, капитан Заварзин. Следующие 15 минут я просидел, как на иголках. Что ни говори, но в моей практике это всего лишь третий случай судоподъема, причем в первом я участвовал непосредственно в качестве спасаемого, так что приезд со процесса еще не успел. По большому счёту мы только ледяную красотку и извлекли из-под пространственного плена в полном соответствии с разработанной технологией. И вот вторая попытка, покуда неудачная. «Понтон на заданной глубине, капитан Заварзин. Есть контакт пространственных пузырей, подвижка. Внимание!» «Ну и где?» — поинтересовался я через пару минут. «Чёртовы нервы! Почему-то именно сейчас вспомнились все ощущения, что я испытал при подъёме красотки. Пробрал аж до мурашек. «Какого? Что мы не учли, акума «Пока не могу сказать с уверенностью, капитан Заварзин. Какой-то фактор явно есть, но давайте дождемся появления объекта». «Ты уверен?» «Появлений? Конечно, капитан Заварзин. По моим расчетам еще четыре секунды. Три, две...» «Ну, что сказать. Я на собственной шкуре убедился, как мало мы еще знали о физике подпространства. И уж тем более мы почти слепые в физике взаимодействия континумов Я, конечно, предполагал, какие именно могут проявиться эффекты, но опираясь исключительно на аналогии и очень скромный опыт. С той же ледяной красоткой получилось очень удачно. Суденышко небольшое, пузырь, соответственно, тоже, и лопнул он без особых последствий. Но вибрация по корпусу Набат пробежала, в костях отдалась болезненным зудом Но на этом и все. А в этот раз даже не знаю, как описать. Это как в джакузи. Неправильно отрегулируешь, и вместо мелких приятных пузырьков начнутся громкие бульки, да вода через край попрет. С Эмденом как раз такой вот булькой приключился. Хоть всплывал он довольно медленно, зато локальный объем континуума ПВ, такое ощущение, был порядочно ужат. Ну да, давление тут ближайшая аналогия. Сжатое пространство, блин, один за другим новые физические термины изобретаю хотя неважно. В общем, пузырь лопнул, и сжатый континуум с огромной скоростью расширился разбросав крейсеры четыре понтона как щепки. на бату тоже досталось. Если верить кума нас мгновенно отнесло от точки всплытия километров на 50. Вот просто так, без задействования движков. Естественно, скорость дрейфа мини-гекс тоже учел. Он даже предложил просчитать, во сколько раз расширился пузырь при возвращении в родной континуум. Ничего сложного, формула объема шара и пропорцию еще никто не отменял. Но я лишь отмахнулся, тут оклематься бы. Вибрации на сей раз не было, вместо нее два чувствительных удара ускорения. Сначала со знаком «плюс», потом, когда набежавшая волна сжатого пространства схлынула в обратную сторону, с минусом. И все это за долю секунды. Неудивительно, что стандартный гравикомпенсатор не менее стандартной установки искусственной гравитации с задачей не справился. В общем, приложила нехило и не только меня. Судя по раздраженным проклятиям Рейна, испрут зацепила, но значительно слабее. Но этим, в полном соответствии с известным дополнением к не менее знаменитому закону подлости, сюрпризы не исчерпались. Едва бросив взгляд на трехмерную модельку Эмдена, наложенную на реальное изображение с зумом и снабженную сноской, я закатил глаза и простонал. «Блин, но почему? Кого я прогневал, а? Или это ты, Кэп, нагрешил?» Ответа я не дождался. Рин, по всей видимости, был поражен не меньше меня. «И я вам скажу, таки было отчего?» Едва стабилизировавшись в родном континууме ПВ, славный авианесущий крейсер Эмден украсился гирляндой габаритных огней, пыхнул корректирующими дюзами и незамедлительно взял набат на прицел, о чем и сообщил уже мой собственный радар, уловивший импульсы сканирующей системы противной страны. Ну и что тут скажешь? Разве что сакраментальные приплыли, сам на язык напрашивалось Кому, приглуши сирену, бесит. Нет, ну правда, и так сяду, и этак, а все равно дискомфорт. А тут еще эта гадость по ушам лупит, и чертов Эмден, как новогодняя елка с сюрпризами. Смертельными сюрпризами, если быть точным. Радует, что дальше целеуказание дело не зашло, хоть крейсер и развернулся для максимально эффективного бортового залпа. Причем так хитро, чтобы спрут при удачном стечении обстоятельств зацепить, пусть не плазмой, так хоть ракетами. Развернулся, падло, выровнял скорость дрейфа с набатом и завис, посверкивая габаритами. Процесс активирован, капитан Заварзин. Какие еще будут приказания? Просканируй их, кто за дела вообще и чем именно они в нас целятся. Полагаю, с учетом дистанции наиболее эффективным будет плазменный удар. Думаешь, ракеты сэкономят? Ну, мог ты просто запустить, чтобы потом в любой момент активировать. Как мы на прииске? Поерзал я в кресле. И именно капитан Заварзин. А чего они хотят?» «Пока запроса на установление связи не поступало, сэр. «Тоже странно, кстати. Если не стреляют, то логично предположить, что попытаются выйти на контакт. но ну и где?» «Алекс, ты там держись, мы скоро», — прорезался в эфире Ринсан. «Тээкс, а вот это уже совсем лишнее. Ладно мы только Кэп, нас на спруте помимо команды еще гражданские, как минимум Ринтян и Алекс-младший». Их бы по-хорошему с собой не таскать, но ведь не получается. Без капитанской дочки спрут бесполезен, а для Лиски с наследником любое другое место как бы не опаснее водчины Кэпа, причем даже в нашей двусмысленной ситуации. И опять же, никто не ожидал, что придется торчать на прицеле у целого авианесущего крейсера, вынырнувшего из небытия и готового попочевать любого приблизившегося на расстояние выстрела гостя как плазмой, так и ракетами». Вот какова вероятность нарваться на боеспособный корабль, особенно через 40 лет после корабля исчезновения? Я бы сказал, исчезающе мала, но опровержение висело в пространстве прямо по курсу, ощетинившись стволами пусковыми установками, и никаких признаков дружелюбия не проявляло. А от агрессии через край, как по мне. Ладно, хоть сразу не шарахнули бортовым залпом, видимо, заподозрили неладное. С другой стороны, намек более чем прозрачный. Так что я даже не пытался, как это у нас, россов говорится, сделать ноги. Хотя варианты были. Например, нырнуть под пространство и совершить микроперемещение по методике ксоподов. Конечно, вряд ли кто-то до меня такое делал, но ведь не попробуешь, не узнаешь, верно? Или просто рвануть на утек на форсаже, не забывая молить всех каме об удаче для себя и криворукости с косоглазием для вражин. Но оба варианта мне одинаково не нравились, поскольку были куда рисковее, чем нынешний. Не дергаться и терпеливо ждать. Кума, рассчитай прыжок для текущих параметров. Да-да, перестраховщик. И да, на всякий случай. Процесс активирован, капитан Заварзин. Процесс завершён Кэп? Уже. Или давай я прыгну, чтобы с зайти? И что дальше? Разнесешь их в пыль? Озвучивать второй, куда менее благоприятный для спрута вариант я не стал, чтобы не нагнетать обстановку. Ну? Блин, бесит. Кума, пусти Кэпа в виртуалку. Спасибо, э? Повторяю вопрос. Что дальше? Нам крейсер нужен целым. А этот мало того, что целый, так еще и боеспособность сохранил. О чем это говорит? Команда хорошая. И именно. Плюс для них прошло совсем немного времени, иначе они бы не успели так быстро среагировать. Сколько у них было? 15 минут, как подъем начался? А ведь еще нужно умудриться понять, что что-то происходит. поверь моему опыту, Кэп, это очень непросто. А если они первую пару понтонов засекли? Могли, да. Тогда у них было около часа на подготовку. Но все равно распознать начало подъема изнутри трудно. А раз они это моментально просекли, значит, у них вахт полноценный персонал в постоянной готовности. Вот лично ты как долго бы в таких условиях выдержал? Ну, как-то раз полтора месяца пришлось в вахту стоять восемь через восемь. И как ощущение Очень специфические. Потом два месяца в норму приходил. Значит, будем исходить из того, что для них прошло около месяца, может, меньше. Я снова задумчиво уставился на модель крейсера, к этому моменту уже успевшую обрасти множеством подробностей. Мини-Гекс на основании показаний радара и по перехваченным сигналам умудрился определить, какие именно смертоносные приспособления направлены в данный момент на набат, и выделил их цветом, плюс еще что-то малозаметное, но раздражающее. Хм, любопытно, кума, это что там мигает? попытку установить связь со стороны объекта, сэр. Ну, наконец-то, хоть какая-то определенность. Попытка? У них что-то странное с кодировкой, сигнал постоянно обнуляется, они не могут нащупать наш приемный контур. Отлично. сделай что-то можно? Конечно, сэр. Нужно чуть откорректировать протокол приемного модуля с нашей стороны. Прикажете выполнять? Не, не вздумай. Как скажет капитан Заварзин. Алекс, ты что-то придумал? Ага. Пошарив по боковине кресла, я извлек из специального отсека банку газировки. Неторопливо утолил жажду и только после этого загерметизировал скафандр. Новенькую реплику роского пилот УМ, то бишь универсального модифицированного. Модель хоть по функционалу и чуть урезанная по сравнению с военным собратом, но в целом заметно превосходившая утраченную бритскую броню. Кроме цены, конечно, пришлось сильно переплатить за экспресс-доставку. Правда, в комплекте с парой уже хорошо себе зарекомендовавших Эйчкей, так что получилась оптовая закупка. А если это все умножить на 2 Кэпа я потери тоже возместил, то его встерпимо И да, сравнивал я с прайсом на черном рынке, а не с халявным комплектом. Кстати, заметили? Я стал больше осторожничать. Уже не несся, сломя голову, планировал хотя бы на шаг вперед. И перестал пренебрегать элементарными правилами техники безопасности. Да взять хотя бы тот факт, что я не поленился в скафандр влезть хотя центральный пост покидать и не собирался. Ну и плазмеры под рукой, и еще кое-что. Ты там хоть предохраняешься, а, Алекс? Твоими молитвами, Кэп, исключительно твоими молитвами. Кума, а что это у него носовой габарит так мигает? Уж не азбука или морза? Она самая, капитан Заварзин. И чего хотят? Готовьтесь в стыковке принять смотровую партию. Ага, сейчас, отзеркалим. Алекс, что? «Ты что творишь, все Они же говорить хотят. Выйди на связь, немедленно!» «Неа! Совсем дурак, э?» «Не больше, чем обычно. С огнем играешь. Сейчас как жахнут в превентивных, так сказать, целях!» «Не наводи панику, Кэп!» — легкомысленно отмахнулся я. «Если бы хотели стрелять, от нас бы уже только обломки остались. Представляешь их огневую мощь? А боекомплект, между прочим, у них целый!» «Точно-точно. Их из засады завалили. Они даже один ответный залп дать не успели. Это тоже плюс. Не придется думать, где расходники брать. По крайней мере, до первого серьезного боя. Черт, а Эмдон мне все больше и больше нравится. Грех такой приз упускать. Как раз я-то представляю, симат а ты, похоже, не очень. Они изменили сигнал, капитан Заварзин. Что на этот раз? Двоичный код. Я выявил соответствие стандартным флотским сигналом протекторатов. Готовность, стыковка и ожидание. Ну-ну, это тоже отзеркаль. «Алекс, ты чего добиваешься? Чтобы они решили, что ты идиот?» «Кэп, как ты мог такое подумать?» — возмутился я. «И было с чего, между прочим? Сколько он меня уже знает и до сих пор сомневается?» «Сохраняя спокойствие, все по плану, кума в эфире они до сих пор ломятся». «Так точно, сэр. Продолжай игнорировать». «Принято, капитан Заварзин». «Алекс, Семата!» «Ладно, ладно, охолони. Кэп, а хочешь одну маленькую, но поучительную историю?» «Валяй только быстро!» — рыкнул Ринсан. Когда я вынырнул на кэрриере, я тоже долго не мог связаться с ретранслятором. И столько же не мог понять, в чем дело. А оказалось все предельно просто. Из-за рассинхронизации локального времени внутри корабля и временной координаты континуума пространства времени сбились настройки BIOS в судовом вычислителе. Проблема решилась элементарно, стоило только кому выйти на связь со спрутом и подкорректировать их. Хочешь сказать у них сейчас то же самое? Не просто хочу сказать, я в этом уверен на 100%. «Ну и чего тогда не отвечаешь?» «Кэп, ты такой умный! Вот тебе еще одна попытка!» «Хотя нет, опоздал!» Эмден на схеме чуть дернулся, исторгнув из чрева и пусковых установок одновременно пять объектов. Четыре ракеты, разлетевшиеся в разные стороны, зависшие в углах условного квадрата, и один, наверное, абордажный бот. Этот недвусмыслен, то бишь по прямой, рванул к набату, не переставая на ходу дублировать сигнал крейсера, причем азбукой Морзе и двоичным кодом. «Сэр, ракеты наведены на нас». «Спасибо, кума, я понял. Когда прибудут гости?» «У нас около трех минут до стыковки, если учесть торможение и маневрирование». «Стыковки не препятствую». «Есть, сэр. И пропусти всех набор, только про дезинфекцию не забудь. И по полной программе, пожалуйста». «Принято, капитан Заварзин». «Ну, Алекс, ну сукин сын». «Кэп, обзываешься-то?» — деланно обиделся я. «Да я от восхищения. Это надо же так ловко их в ловушку заманить. Но у меня вопрос, если не возражаешь». «Ну? И как же ты их в плен брать собрался, в одиночку-то?» «А кто сказал, что это я их буду брать?» «Вздёрнул я бровь. Чёрт, я должен это видеть?» «Да легко. Кума, обеспечь капитану Сугивари прямой канал. И сам будь постоянно наготове, виртуальность не убирай. Сдаётся мне, ты сумеешь их защиту расщёлкать, как орешки». попробуй капитан Заварзин». «Попробуй!» — не стал я спорить. «Но помни, я в тебя верю!» «Это очень лестно, капитан Заварзин. До стыковки 30 секунд, 29, 28...» «Осторожней через что-то. Или никак шлюз не найдут?» «Кумо, запрос на стыковку был?» «Был, но тоже сбился. Ответить?» «Нет, просто подсвети причальный сектор и сам открой шлюз, когда пристыкуются». «Есть, сэр. 17, 16, 15...» «О, сообразили!» А ничего, так посудину послали. Раз в полтора больше моих буксиров, понтонов. Если и впрямь десантный, то человек 10-15 можно запихнуть. А на набат больше не надо, если на чистоту. Три, две, активируешь шлюзование? Валяй. Процесс успешно завершён капитан Заварзин. Выведи гостей на схему их хлоханку тоже не забудь. Можешь уже к компу подключиться. Ответ положительный, капитан Заварзин. Только не синхронизируйся пусть и дальше у нас преимущество будет. «Есть, сэр. Вам удобнее схему или видео с камер?» «Давай комбинированную картинку». «Процесс активирован. Процесс завершён. В виртуальности по воле мини-гекса сформировалась трехмерная модель набата без заливки цветом, но с россыпью разноцветных точек по разным уровням. Зеленые в ходовой рубке, желтые на борту гости, еще шесть красных в стыковочном отсеке, а конкретнее в шлюзе. Кума как раз запустил процедуру дезинфекции и столпившиеся в небольшой клетушке дойчи вынуждены терпели экзекуцию. По полной программе, между прочим, с жестким излучением, кислотой и перегретым паром. Камера в шлюзе имелась, но ввиду очевидных причин картинку давал очень невнятную, поэтому пришлось ждать завершения обработки, чтобы рассмотреть гостей во всех подробностях. Последние не замедлили появиться. Стоило лишь абордажной группе вывалиться из шлюза и рассредоточиться по короткому коридору, ведшему к развилке с развязкой по уровням. Собственно, я этот шлюз выбрал, чтобы не заставлять гостей шататься по лишенному после пуска понтонов атмосферы ангару, да и тупо удобней. Из него можно было без особого напряга и блужданий добраться и до ходовой рубки до жилого сектора. К вотчине энергетика же доступ был предельно затруднен, ибо нефиг. Надо сказать, пришельцы сориентировались довольно быстро, и покуда разделяться не стали, перли стандартной звездой. Двое впереди, один сзади, а в середине главный с парой телохранов по бокам. Да, целая делегация. И если пятерых я без труда идентифицировал, судя по одинаковой броне и типовому вооружению, легкая штурмовая пехота протектората «Дойч», очень мало, кстати, изменившись за 40 лет, если глазам верить, то главный заставил задуматься. Броня? Да какая нафиг броня? Обычный флотский скафандр повышенной защиты с соответствующим ресурсом систем жизнеобеспечения. Из оружия плазмер в кобуре, причем даже на вид игрушечный. Не в смысле имитации, а слишком уж маленький не солидный. Оружие высших чинов больше статусное, чем практичное. Это кого ж ко мне принесло? знак в различии не видно, забрала поляризованный. но ну, точно, дойче, инфа 100%. кому можешь перехватить их канал? Не получается, сэр. Нестандартная кодировка, расшифровки не поддается. На выходе только помехи и бессмысленные наборы звуков. Необходима синхронизация с их сетью, капитан Заварзин. — Ладно, обойдёмся, — с сожалением буркнул я. — Не вздумай синхронизироваться без приказа. Это сейчас самое главное. — Принял капитан Заварзин. — Может, показать им дорогу? — Думаешь, сами не найдут? — Сэкономим время. — Да я никуда не тороплюсь, верно, Кэп? — Ага, пусть сами ищут. Если даже этого не смогут, то смысл с ними вообще разговаривать, а? Э? — Согласен. — Алекс, а ты не слишком ли обеспечен Нормально. Не переживай, Кэп, у меня есть чем их встретить снова пошарив по боковине кресла я извлек на свет божий банальнейший пакет из супермаркета из которого чуть повозившись достал довольно большой пищевой контейнер знаете такой пластиковый с крышечкой и пристроил за неимением полочки на собственных коленках потом снял крышку и удовлетворенно полюбовался десятком плотно уложенных бильярдных шаров отличавшихся от оригиналов отсутствием номеров и материалом в котором с первого взгляда угадывался гексаподский хитин да да вы не ошиблись те самые фальшивые голопроекторы, какими я уже очень давно, кажется, в прошлой жизни, пудрил мозг Айвену. А оказывается, их и спрут умел синтезировать, нужно было лишь соответствующий запрос рентян дать. Классная вещь, очень хорошо себя зарекомендовала в разборке с Готти. И самое главное, относительно безопасное для использования в корабельных отсеках. — Хе, никак добрались. — Ты слишком к ним придираешься, Кэп, — ухмыльнулся я, не сводя глаз с кучки красных точек толпившихся у люка ходовой рубки. Естественно, с внешней стороны. Довольно вежливые господа. Двери пока что не взрывают, пытаются вскрыть программно. Ведь пытаются, кума? Так точно, уже 20 секунд, и я с трудом сдерживаю атаку, сэр. Они используют что-то специализированное очень мощное для таких размеров. Ну да, военный ломщик, подтвердил я, покосившись на картинку с камеры. Как раз в этот момент подразделение слаженно решал задачу по проникновению в заблокированное помещение. Двое контролировали тыл, вторая пара фланги, а пятый штурмовик, рядом с которым торчал главный во флотском скафандре, склонился над небольшим, но довольно массивным приборчиком, явно снабжённым виртуальным интерфейсом. Это серьёзно, Сематта. Могут и замок коротнуть. А вот это ни к чему. Я крутнулся в кресле, чтобы оказаться лицом к двери. Выудил из контейнера один шар и приказал. Кума, открой. Процесс активирован, капитан Заварзин. Надо сказать, сюрприз удался. Я это прочитал по лицу Флотского, умудрившегося усилием воли остановить руку на полпути к кобуре. Благо, тот уже отключил поляризацию забрала. Штурмовик-взломщик тоже, а вот остальные так и красовались матовой чернотой вместо физиономий А еще стволами серьезных плазмеров, тоже штурмовых, не моим пуколкам И направленных, что характерно прямо на меня. Жерло, блин. Огромные глубокие, аж до испарительных камер видно. Впрочем, после стимсилоиды меня уже ничто не могло не то что напугать, а, скажем так, даже удивить. И хоть сердце бешено застучало, а по мозгам ударил адреналиновый выброс, я постарался сохранить приветливость в голосе. Но еще самую располагающую улыбку на рожи изобразил. И все это небрежно поигрывая бильярдным шаром. Ну а потом, вдоволь полюбовавшись открывшейся скульптурной группой изумления, обратился к гостям на дойче. «Приветствую вас на борту Набата, господа». Я смотрю, у вас накопилось множество вопросов. Надо сказать, Флотский сумел взять себя в руки довольно быстро, хоть с первого же момента и прикипел взглядом к моей цацке. А, ну да, и еще к целому десятку таких же в пластиковом контейнере. А вот в лице он почти не изменился. Моргнул, дернул уголком губ и натянул маску невозмутимости. Я бы даже сказал, это кайлощеной небрежности, как и подобало офицеру Флота и его величество Кайзера. Да и то он выбрал соответствующий, холодно уверенный столик и любопытство. А вот первая его фраза меня порядочно удивила, и вовсе потому, что я не очень доверял своему знанию немецкого. «А вы уверены, что с этой штукой стоит так небрежно обращаться, гер «Алекс Заварзин. Капитан Алекс Заварзин», — отозвался я, проигнорировав первую часть вопроса. Признаться, я растерялась, хоть виды постарался не подать. «И что же, получается, этому флотскому хлыщу прекрасно известно, что на самом деле представляют собой невинные бильярдные шары? Откуда, интересно?» симата а он явно много знает», — подлил масло в огонь Кэп. «Слишком много». Гость его, естественно, не слышал. Кум автоматом отсекал канал от внешних динамиков шлема. «Впрочем, не отвечать чревато. забрала прозрачно, не дай бог, дочь по губам читать умеет. Так что придется мимику задействовать. Да что там, уже задействовал». Дернул щекой, молодцы писька Кэп, без тебя тошно. Получилось вроде бы удачно, Ирин перестал нудеть, и посетитель на свой счет не принял. «Стесняюсь спросить», — намекнул я после небольшой паузы, вздернув бровь и подкинув шарик выше, чем обычно. Правда, поймать не забыл. «Собственно, что же это я?» — делом засуетился Флотский. «Разрешите представиться. Корветтон капитан Ульрих Ценкер, третий помощник на крейсере Эмдон». И прошу вас, герзаварзин, не нужно шуточек насчет моей фамилии и названия корабля. Ого, мало того, что целый майор, ну или капитан третьего ранга, по мою душу, прибыл так еще и в должности немалой Третий помощник капитана? Птица высокого полета, если разобраться. Насколько я знал, у дойчей на флоте, по крайней мере в наши дни, принята трехвахтовая система, каждая вахта 8 часов, и возглавляет ее один из помощников или офицеров, приравненных к ним, Типа штурмана, главного энергетика или артиллериста. Сам капитан вахту стоит в исключительных случаях, но у него рабочий день ненормированный. В любой момент дернуть могут. Как раз-таки эти самые помощники приравненные к ним. То есть передо мной сейчас стоял тип, облаченный достаточными полномочиями, чтобы в течение восьми часов нести ответственность за целый крейсер. Тут сам за собой-то порой не уследишь, а у него на шее под тысячу рыл. Черт, ну из фигаль такого монстра ко мне заслали. Никого попроще не нашлось, какого-нибудь лейтенантика хотя бы. А от этого еще и поколениями предков-аристократов за световой год шибает. Полно тегерценкера в мыслях не было, заставил я себя продолжить обмен любезностями. Я даже не понимаю, в чем тут соль. Действительно? — усмехнулся гость. Я такие ухмылки в бытность своей носаве-морозове очень часто видел, аж мороз по коже продрал. Наверное, аристократов по специальным методичкам обучают, типовым. Знаете, даже как-то непривычно слышать. В общем, суть такова. На земле во времена Веймарской Республики был построен легкий крейсер Эмден, который на воду спускал адмирал Ценкер. Ганс Ценкер, если быть совсем уж точным. Мой далекий предок по отцовской линии, знаете ли. И мне с самого начала службы на моем текущем посту досаждают этим сравнением. Впрочем, вам простительно не знать, вы же рос. Нет, швимер расслабляться пока рано. Контролируйте нашего гостеприимного хозяина. Не мне вам объяснять, что у него в руках. Хе, даже динамик отключить не потрудился. Ну-ну, пусть думает, что ситуация под контролем. Не будем его разочаровывать раньше времени. Зато Ринассан сдерживаться не посчитал нужным. Наглеет колбасник, э! Забавно, усмехнулся уже я. Ну а чего? Сам такой тон беседе задал. Скажите, Герценкер, мои безделушки, это действительно все, что вас в данный момент интересует? Ну, задумался тот. Пожалуй, они сейчас представляют наибольшую опасность. Я бы рекомендовал вам, Герзаварзин, убрать их, как и говорите, вырос из глаз дало и сердца вон, дабы не нервировать моих людей. Они, штурмовики, знаете ли, довольно часто сталкивались с аналогичной гадостью. Не думаю, что мне следует добровольно лишаться козыря. Что ж, тогда не обессудь. Нет-нет-нет, я предостерегающе выставил перед собой левую ладонь, не забыв продемонстрировать ощетинившийся крючем шарф, занесенный для броска правой. «Давайте соблюдать дистанцию, уважаемые гости, пока еще гости. Или вы хотите лишиться этого статуса, превратившись в банальных захватчиков?» «Пожалуй, в данный момент это не в наших интересах», — признал Ценкер. швимер не дергайтесь». Но «Ждите удобного момента», — закончил я про себя его фразу. «Тут и по губам читать не нужно, все предельно ясно. Хотя на этот раз он таки динамик отключил». «Ну хорошо, господа», — чуть расслабился я. Ну, как расслабился. Опустил руку с гранаты, а левой ладонью накрыл пищевой контейнер с ее сестричками. А что же тогда в ваших интересах? У вас ведь много вопросов, не так ли? Иначе зачем такие сложности? Морзе, двоичный код, попытки выйти на связь более традиционными методами. Да и ваш герд визит тоже о многом говорит. Вы правы, герзаварзин У нас накопилось некоторое количество вопросов, требующих разъяснения. Причем крайне желательно немедленно не стал отпираться гость. «Что, Краузе?» «Хорошо, хорошо. Яр Заварзин, мой специалист по связи и компьютерным технологиям интересуется. Почему все время сбивается процесс синхронизации?» «Потому что я этого не желаю», пояснил я с любезной улыбкой. «Знай наших. Я тоже, между прочим, не зря в аристократической среде столько времени подвязался. С целью набить себе цену, так сказать». «Хм. Услуги связи нынче дороги», покивал Ценкер. «А почему мы не можем связаться с ретрансляторами, да и с другими объектами тоже?» «Пожалуй, на этот вопрос я отвечу. Но прежде позвольте поинтересоваться, вы поняли, что с вами произошло?» «Со мной?» — недоуменно вздернул бровь гость. «Не с вами лично, с Эмдоном. Ну, судя по тому, что мы не сумели засечь в окрестностях кораблей бриттов, мы сейчас в относительной безопасности. Но и обломков тоже нет, что странно, только вы и какой-то подозрительный гекс. И лишь по этой причине ваш набат все еще цело не превратился в груду обломков». «Герценкер, ответьте, будьте так любезны». «На нас напали, когда мы вышли из-под пространственного прыжка», — медленно процедил дочь «Мы даже огрызнуться не успели. Перегруз щита, несколько скользящих попаданий плазмы, потом взрыв ракеты в непосредственной близости от Эмдена и пробой изолирующего поля прыжкового генератора. Мы провалились под пространство Герцаварзин. Вы это хотели услышать?» «Примерно», — кивнул я. «Это хорошо, что вы осознавали всю бедственность вашего положения. Насколько давно, кстати?» «Простите? Сколько вы пробыли в подпространстве по бортовому времени?» «Девять суток». «Всего?» Симата. «Ну да, не сдержался, каюсь, и глаза на лоб полезли. Но признайте, было отчего. Я проторчал в подпространстве меньше недели, в результате потерял год в реальности. Яхта «Леди Рокуэлл», пропавшая 60 лет назад по факту, провела в континууме ВП почти полтора века. И вот, нате вам, девять суток у нас превратившееся в четыре десятка лет». Черт, зависимость явно куда сложнее, чем мы предполагали ранее. Тут не только масса играл, но и, похоже, энерговооруженность. У Эйчхт вон вся энергосистема в строю. Разве что прыжковый генератор накрылся, и то не факт, что окончательно бесповоротно. Если руки приложить, то и отремонтировать можно. Но это надо смотреть, этот хлыщ точно не признается. Стратегическая информация как ни крути. Что-то меня настораживает ваша реакция, Герзаварзин. Это он еще моей не слышал, буркнул Ренсан. Попали мы, Алекс. Почти исправный крейсер, набитый злыми дочами, как консервная банка Таманской тюлькой. Это он про планету Тамань, если что, они не про полуостров на мифической земле. Да, сделал я невинное лицо. И что же именно? Вот это вот всего, невозмутимо пояснил Ценкер. Хотя он думал, что невозмутимо, яд то все прекрасно по его роже понял. Что вы имели в виду? Ну, скажем так, в континууме ПВ, где мы в данный момент имеем честь находиться, с момента вашего внепланового боестолкновения минуло 40 лет. Стандартных, естественно. Тут уж проняло всех, хотя Ценкер снова постарался сохранить лицо. Резким взмахом руки он успокоил заволновавшихся подчиненных и впился в меня колючим взглядом. «А вы, Герзаварзин, часом не водите ли нас за нос? Не думаю, что в нашей ситуации это рационально». «Сам в шоке, Герценкер», — обезоруживающе развел я руками. «Ну, насколько позволили гексские плазменные гранаты. Поверьте, я не испытываю ни малейшего удовольствия от того факта, что вынужден вас разочаровать. Кстати, именно по этой причине вы не можете выйти на связь с ретрансляторами или с кем бы то ни был еще. И не сможете до тех пор, пока я не дам самому числителю команду на синхронизацию». «Он прав, Краузе. Биус, говорите? Ладно». Корветтон-капитан снова переключил внимание на меня и с легким презрением поинтересовался. «Ну и что же вы хотите за вашу услугу?» «Вы неверно сформулировали вопрос, Герценкер. Важно не то, чего я хочу. Важно то, что я могу вам предложить. И не только лично вам, но и всему экипажу Эндона. Не вижу почвы для соглашения. Нам нужна исключительно связь. Жаль. Мне тоже. Я бы, наверное, смог его остановить. Да не наверное, точно». Двигался Ценкер не так, чтобы очень быстро и ловко, видимо, сказывались отсутствие специфических тренировок и невысокая физическая активность на флотской службе. С другой стороны, будучи аристократом, он наверняка обучался фехтованию, то бишь боевым искусством был не чужд. В общем, будь он один, я бы сообразил, что делать. Да хотя бы ногой в пуст долбанул, перехватив в рывке, а потом гранат в ход пустил. Другое дело, что в рубке помимо офицерика еще пятеро мордоворот. фраз плюс мне это не надо, два. Поэтому каких-то радикальных мер я принимать не стал, позволив Геру Корветтен-Капитану добраться до моего кресла и приставить мне колбу дула плазмера. Должен сказать, проделан это все было не без изящества. Длинный скользящий шаг с одновременным извлечением оружия из кобуры и жесткая фиксация. Левый локоть надавил на шею, колено уперлось в пах. Ну и ствол, куда же без него. А еще взгляд, колючий, решительный. Впечатляет Герценкер. И только зло прищурился тот. «А чего он еще хочет, э?» — прорезался в эфире голос Ирина Сан. «Какой-то он нервный. Алекс, аккуратней с ним». И только не стал спорить я, заодно пропустив мимушей реплику Кэпа. «Понять не могу, чего конкретно вы добились своей эскападой. К тому же обратите внимание на одно, э немаловажное обстоятельство». «Что ж, вимер не повелся гость на мою подначку. Где у него рука? Под мышкой?» «Ваш подчиненный прав, Герценкер. Активированная плазменная граната прицепилась к вашему скафандру в левой подмышечной впадине. Плюс я её придерживаю. Чувствуете мою ладонь? Так что соратники вам не помогут. и Итого у нас паритет. Вы можете меня застрелить, но я в любом случае успею подорвать подарочек. И десяток его аналогов, так что мало никому не покажется. Повысил я голос, чтобы до мордоворотов дошло. Нет, Герзаварзин, преимущество на моей стороне Сфига ли, позвольте поинтересоваться. Хотя ладно, не буду еще сильнее нарываться. Промолчу. Даже не сомневайтесь, Герзаварзин. И нечего так ехидно щурится Знаете, в чем мое преимущество? Я человек военный, как и все мои подчиненные. Поэтому мы готовы к смерти. Всегда и везде. А здесь и сейчас особенно. А вот вы... Уел он тебя, Алекс. С кем вы разговариваете? Мой спец уже не в первый раз засекает возмущение в эфире, но может перехватить и расшифровать. Это... «Существа со второго корабля? Вы имеете с ними связь? из какого они улья?» «Слишком много вопросов, Герценкер», усмехнулся я в лицо дойчу. «Я пока что оставлю их без ответа. Не думаю, что вы решитесь угрожать представителям иного разумного вида, к тому же не участвующего в войне. Чревато, знаете ли, дипломатическим конфузом. Не беспокойтесь за своих поде... Союзников, нам и вас достаточно». «И снова мы в исходной точке переговоров», вздохнул я. «Может, ну и к дьяволу? Взрываю? Валяйте. Уверены? В себе? Более чем. Швимер, не дёргайтесь, он всё прекрасно сознаёт, но почему-то вредничает». Дойч, казалось, был не на шутку удивлён таким откровенным раздолбайством, а потому верил собственным глазам и ушам с большим трудом. «Разрыв шаблонов он такой, ага. Впрочем, лучше успокоить, а то ещё ненароком пальнёт в лобешник и доказываю потом, что не двугорбый драмодер сабии». — Да не вредничаю я, Герценкер. Сказал же, набиваю цену. Ничего личного, просто бизнес. — Могу вас заверить, Герзаварзин, — усилил нажим ствола гость, — что с моей стороны тоже ничего личного. Исключительно воинский долг. Так что же вы хотите за свои услуги? — Было бы неплохо для начала узнать, чего хотите вы. — Доступ к средствам дальней связи. — И все? Я-то наивно думал, что вам нужно с ремонтом подсобить, запчасти подогнать. «Возможно, предоставить услуги мобильного ремонтного комплекса, базу для отдыха, спиртной и продажных дев. У меня много связей, господа, и весьма обширный прайс-лист». «Не интересует», — мотнул головой Ценкер. «Ну так что, будем договариваться?» «А я что получу?» «Жизнь», — дернул плечом дочь — «возможно, свободу. И на ваше личное имущество мы тоже не покушаемся». «Неравноценный какой-то обмен». «Вы настолько мало цените собственное существование?» Вы поразительно точно уловили суть, Герценкер, существование. И да, я не очень-то за него держусь, так что жду встречных предложений. Черт, только не схалтурить, только не переиграть. В зоне военных действий я имею право на экспроприацию любого имущества третьих лиц, имеющих гражданство протекторатов Росс или дочь согласно договору коалиции, если вы не в курсе, Герзаварзин. Имели, 40 лет назад. Сейчас нет ни коалиции, ни войны как таковой, в горячей фазе я имею в виду. Ваши слова абсолютно бездоказательны, герврунишка Не верите? Ну-ну. А вы не задавались вопросом, с чего это через девять суток пребывания в подпространстве со сбитыми координатами прыжкового генератора ваш корабль сам собой из него всплыл? Не интересует? Зря. Хотите сказать, что и к этому вы руку приложили? Пожалуй, вы не Гер Врунишко, вы Герл Гун с большой буквой «Л», капитан Заварзин. Мою должность дочь намеренно предельно издевательски выделил голосом продемонстрировав извечное презрение военного к штатским шпакам. Но во всем остальном ситуация не изменилась ни на йоту. И это уже начинало откровенно напрягать. И откуда только на мою голову этот упертый вояк взялся? «Алекс, если в этом и состоял твой план, то он явно не удался. Хотя смешно, ось забавный щенок». И «Опять? Краузе, немедленно заглушить ему связь. Что значит, не могу, гер Корветтон, капитан, смогите?» «Не стоит давить на подчинённых, Герценкер. Не поможет, поверьте на слово. Моя система во всех смыслах превосходит ваше на голову. У них было 40 лет форы, знаете ли». «Ага, а ещё в моём распоряжении уникальный сплав хуманского и гекского софта под управлением, наделённой самосознанием программы». «Спасибо, капитан Заварзин, наделённой самосознанием программе очень приятно». «Блин, ещё и это потешается. Ладно, похоже, и впрямь пора закругляться». «Что ж» геркорветтон капитан убедили делоно вздохнул я кума вруба синхронизацию умо ха засуетились причем все кто просто башкой завертел а кто еще и движением ствола сие нехитрое действо сопроводил не дергайтесь это всего лишь имитатор личности моего главного вычислителя пояснил я и убрал ладонь от подмышки ценкера гермайор будь так любезны мне немного некомфортно что Краузе, серьезно Ценкер наконец соизволил опустить плазмер отступить на шаг, перестав давить на броневые щитки, прикрывавшие мое горло и причинное место. «Вы уверены, что сорок? С Эндоном связались? Получили подтверждение?» «Хорошо. швымер заберите у гера капитана оружие. Негоже его искушать». «Да ладно вам, Ценкер, я же сам сдался», — поморщился я, однако препятствовать дюжему штурмовику не стал. Пусть подавятся. «Как будем дальше взаимодействовать? Помочь или сами справитесь?» «Я бы, конечно, для верности вас изолировал, Герр Лавкач, но что-то мне подсказывает, что вас лучше держать при себе», усмехнулся майор. «Проще контролировать будет». «Логично. В таком случае ни в чем себе не отказывайте», обвел я широким гостеприимным жестом рубку. «Надеюсь, ваш специалист разберется в технике будущего». «Ох, темните, Герр Заварзин», подозрительно прищурился Ценкер. «Естественно, не остался я в долгу. Продолжаю набивать себе цену, если вы до сих пор не поняли». — Пожалуй, лучше вам постоять в сторонке, Герзаварзин. Швимер, обеспечьте. — Я воль, Геркорветтен, капитан. Ага. Синхронизация прошла, и Кума не упустил момента влезть в локалку гостей. Нормальный ход. Впрочем, это мы с ним обговаривали, так что все строго по плану. Осталось только до упрямого дойча достучаться. Хотя, вряд ли с Ценкером что-то получится. он потихоньку сам Эмден под контроль брать. А там, глядишь, совсем другой разговор будет. А посему Куму пас. Некоторое время в рубке царила относительная тишина, корветом капитан Ценкер отошел к своему спецу Краузе и наглухо с ним завис у центрального пульта. Главный же штурмовик Швимер отправил троих подчиненных шариться по кораблю, а сам торчал поблизости от меня, демонстративно поигрывая пушкой и всячески действуя мне на нервы. Воспользовавшись оказией я полностью погрузился в захват сети Эндена, благо Кума не молчал, а вовсе даже наоборот. Комментировал чуть ли не каждый свой шаг, то и дело запрашивая подтверждение тому или иному действию. Хорошо, что он еле заметными кивками довольствовался, хотя, в принципе, можно было и просто отчетливо думать. Впрочем, на несовершенный нейроинтерфейс полностью полагаться не стоило, поэтому я комбинировал. Попутно попытался прислушаться к трескотне бравого майора со спецом, но это занятие мне очень быстро наскучило. Если вкратце, перебранка сводилась к нежеланию офицер признавать свою горячность в купе с гордостью, которой не позволили привлечь меня к процессу. У самого же Крауза, как вы поняли, пока получалось не очень, хотя главного он достиг. Синхронизировал свою военную приблуду с локалкой Набатта. И теперь уже почти четверть часа силился убедить шефа, что все, что он видит на экране, насквозь виртуальным кстати, есть не результат шизоидного бреда, а самый раз самая правда. Переговоры разведчиков, шатающихся по Набатту, Вернее, пытающихся шататься, поскольку каждая вторая дверь была заблокирована и даже умеренному силовому воздействию не поддавалась. Оказались еще скучнее, а швимер тупо молчал. Так и получилось, что я мысленно составил компанию Мини-Гексу и уже через те же самые четверть часа имел довольно полное представление о потенциальном трофее. Сколько народу в строю, сколько пострадало, какие системы функционировали в полной мере, какие частично, а какие вовсе накрылись медным тазом. А еще Кума составил схемы энергопотоков в расположении камер наблюдения и даже обозначил членов экипажа, где отдельными точками, а где просто цветовой заливкой всего отсека, в зависимости, так сказать, от плотности населения. в к системе управления еще не подключился, но уже был недалек от этой цели, равно как от системы дальней связи. Протокол шифрования у оказался слишком старым, да еще и военным, так что даже моему мини-гексу пришлось повозиться. А вот в канал связи штурмовой группы он уже давно врезался. Мало того, еще успел запустить виртуальные щупальца в цифровые недра аналогов наших нейров, встроенных в шлемы гостей. Но потом мне окончательно надоело торчать в углу рубки таким огородным пугалом, и я окликнул корветом капитана. «Герценкер, не будь ли так любезны?» «Молчать!» — немедленно взъярился швимер и попытался лениво долбануть меня прикладом по шлему. не и даже не опасно, но обидно, да?» Поэтому я столь же небрежно уклонился, вовремя остановив дернувшуюся руку, а вот подножку поставить не забыл, и мордоворот едва не въехал тушей в стену, громыхнув пластиковыми сочленениями брони. «Да что чтоб тебя! Швемер!» Грозный окрик офицера подействовал. Вознамерившийся было взяться за меня всерьез, штурмовик вытянулся по стойке смирно, пожирая начальство глазами в полном соответствии с уставом строевой службы. А я расслабился, благодарно кивнул Ценкер, Спасибо, что о заботу проявляете. Так что вы хотели, Герзаварзин? Поморщился Корветтон-капитан. Неужели помочь нам с Краузы? Не, сами все, сами. Вы же опытные специалисты. Моментально отперся я. Просто напрягает вот это стояние. Может, вы меня изолируете? Ну, там, в одном из жилых боксов. Я даже не обижусь, если вы в нем электронику испортите. Спешу на издержки и забуду. Хм. А я покажу, как подключиться к камерам наблюдения. Закинул я еще одну удочку. Ну же... — Вам же проще будет. Э, — Позвольте поинтересоваться, герзаварзин с чего такая щедрость? — Скучно с вами, — дернул я плечом. — На контакт не идете, ценной информации не выпытываете. Да что там, даже не побили толком. — Все вам ерничать. Я же говорю, скучно. А в каюте хотя бы лежак есть. — Гер Корветтон, капитан, разрешите обратиться? — Да, Краузе. Нужно забрать у него шлем. — Думаете, этого будет достаточно? — Думаю, что таким образом мы лишим его удаленного доступа к сети и заблокируем компьютер в боксе. Пусть поет жалостливой песни, отмечает часы в заточении. Эк, высказанули Краузе. Такой компании боюсь, я буду каждую минуту отмечать. А песни на ум приходят исключительно матерные. Шлем отдадите?» — повернулся ко мне Ценкер. «Да не вопрос». Хмыкнул я и одним движением избавился от этого крайне ценного предмета экипировки. Ничего трудного. Зажал сенсор, подцепил в нужном месте под подбородком, дернул и готово. Проморгался, потряс головой, прогоняя остатки виртуальности. Для вида, естественно, нейр никуда не делся, равно как и сконструированная кума дополненная реальность. И не глядя протянул шлем Швимеру. Все-таки нормальный клиент по пальцу, достаточно наивный, если бы еще такими упрямыми не были. Мечты, мечты, как вы прекрасны. Теперь код доступа к системе наблюдения. Секундочку. Я снова нахлобучил шлем, чтобы не вызывать лишних подозрений. Подтвердил команду для кума и вернул девайс напрягшемуся штурмовику. «Заработала, Краузе?» «Да». «Ну, хоть что-то», вздохнул Ценкер. «Швимер, отведите его». «Я Вольгер, Корветтен капитан. Какой бокс можно занять?» «На ваше усмотрение», — отмахнулся Ценкер. «Итак, Краузе, на чем мы остановились?» «Шагай давай, придурок!» Зыркнул на меня штурмовик, и я счел за лучшее подчиниться. Подмывало, конечно, ляпнуть что-нибудь этакое, но я сдержался. Спугну еще». Ну его нафиг, уединение сейчас дороже морального удовлетворения. Уж камеру-то мы с кума заставим показывать то, что нужно нам, а не то, что есть на самом деле. Наивные немецкие парни, блин. Ловко ты их, Алекс, нарушил молчание Рин -сан. Тот еще манипулятор. но и они хороши, как бараны, э? Я раздраженно дернул щекой. Мол, не вовремя ты, дорогой капитан Рин. И продолжил беспечно вышагивать по коридору, что вел в жилой сектор. Швимер тяжко топал следом, то и дело норовя ткнуть меня стволом. Правда, всякий раз передумывал, видимо, понимал, что толку с того вообще ноль. Хотя сейчас вполне реально было огреть меня по башке, если бы я подставился, конечно. Но у меня имелась камера заднего вида, верный кумо. Так и шли, думая каждый о своем, но удивительно синхронно. Судя по блеску в глазах Швимера, штурмовик мыслил примерно в том же направлении. «И чего он мне не взлюбил, спрашивается? Надо будет его первого убить». Против ожидания мой конвоир предпочел углубиться в жилой сектор, удовлетворившись лишь боксом номер четыре. Видимо, таким нехитрым способом он попытался спутать мои гипотетические планы по построению козней. Наивный дочь. Знал бы, что я могу в любую секунду напрочь вырубить всю компьютерную начинку его брони, уж точно бы такой фигнёй не страдал. Тем не менее, возражать я не стал и даже плечами не пожал. Четвертый так четвертый не абсолютно параллельно, потому что аварийные закладки наличествовали во всех каютах, главное знать, где искать. Я, естественно, знал, но опять же предпочел оставить Швимера в блаженном неведении. а э, он, в свою очередь, меня приятно удивил. Заставил встать рядом с дверью руки за спину лицом к стене, продемонстрировал специфические конвойные навыки и вызвал некую ефрейтор Вайса, оказавшегося еще более крупным, чем сам Швимер, но при этом на удивление бесшумным. Если бы не с камеры заднего вида... Фиг бы я его заранее засек, а так ничего, терпимо. Дальше штурмовики, как и положено, стали действовать слаженной парой. Вайс караули, швимер шерстил жилой бокс. И, надо сказать, весьма умело. Выворотил и выдрал с корнем все доступные сенсорные панели числом 3. От замка, видеосистемы и умного дома. Сунул нос во все укромные уголки. Даже под лежак не поленился заглянуть во встроенный рундук. Само собой, абсолютно пустой. И в заключение еще и вышвырнул в коридор все, что не привинчено к полу. И только после этого, еще раз обшмонав и лишив ножа с мультитулом, меня затолкнули в каюту. Дверь у меня за спиной со зловещим шелестом вернулась на законное место. Щелкнул замок, и я оказался предоставлен самому себе. Впрочем, прыгать от радости или еще каким-либо способом демонстрировать восторг я не стал. вместо это пересек бокс и развалился на лежаке, как был в скафандре. Я же уже хвалился обновкой. Тогда еще раз не буду. Скажу только, что и в нем вполне себе комфортно. Ничего никуда не упирается, ничего не трёт и не жмет. А еще система терморегуляции работает, несмотря на отсутствие шлема. И тут Кума подсуетился, подключившись к костюму через нейр. Чуток поворочился, устраиваясь поудобнее, сложил руки на затылке уставился в потолок. Ну а что еще оставалось делать? Не, понятно, что дело не в проворот, вот только вероломным захватчиком о том знать совсем не нужно. Пусть и дальше остаются в счастливом неведении, чему мой мини-гекс немедленно поспособствовал. Записал 30-секундный ролик с камеры наблюдения, слегка его подкорректировал и зациклил, попутно активировав нехитрую софтину, позволявшую имитировать небольшие телодвижения наблюдаемого объекта. Ух, теперь если раскусит, то далеко не сразу и не на глазок. А с микрофонами лично Швимер неплохо справился напрочь, вырубив умный дом. Короче, сами виноваты. Ну, наконец-то. Я решительно уселся на лежаке, прислонившись спиной к стене, и врубил виртуальность в расширенном режиме. С голографическими экранами, с сенсорными панелями, клавиатурой и прочими приятностями. Кэп, прием, как слышишь? Нормально слышу, э! Хорошо. Не вижу поводов для радости, Алекс. далан ладно Тиберин, не бухти, все по плану. Никакому же. Я вот себе чуть мозг не сломал, но так и не понял, что ты задумал. То же, что и раньше, Кэп. Будем отжимать крейсер. Алекс, ты точно здоров? Температуры нет? «Кэп, что ты нудишь?» «Это военные, если ты еще не понял, и не просто клановые, а государственные из флота протектората. Для них слово «присяга» и воинский долг — не пустой звук, и действуют они строго по уставу. Какие нафиг с ними могут быть договоренности? Семат-то!» «Да они мне как бы не сдались», — отмахнулся я, внимательно всматриваясь в трехмерную модель Эмдена. «Пусть валят на все четыре стороны, только корабли оставят». «Военные! Алекс, поверь на слово, не дождемся!» «В обычных условиях, конечно», — кивнул я, — «но если запахнет жареным...» «Алекс, у них все хорошо, но относительно хорошо», — сбился рин «Я имею в виду для тех, кто чудом вырвался из-под пространства. Ты же сейчас схему смотришь?» «Угу, тебе кум ее переслал?» «Лучше, капитан Заварзин. Капитан Сугевара подключен к общей виртуальности с вами, поэтому обладает той же полнотой информации». «Отлично», — потер я руки. кэ а чего ж ты истеришь тогда?» Сам же видишь, что нифига у них хорошего. Щит накрылся, энергоблоки коротнули, изолирующие поле прыжкового генератора запитаны чуть ли не напрямую от реактора. Малейший чих, и они снова провалятся. И я не уверен, что смогу их повторно достать. Но они-то этого не знают. Думаешь? Лично мне Ценкер показался достаточно профессиональным. Сомневаюсь, что спецы на крейсере сильно хуже. Должны дотумкать. Но если не дотумкают, придется хм, создать условия. Чтобы дотумкали? Чтобы свалили с корабля. «Кума, какие у нас варианты?» «Мы можем прямо сейчас устроить цепь локальных сбоев энергоснабжения, капитан Заварзин». «Нормально. Главное не переборщить. Активировать процесс, капитан Заварзин?» «Ни в коем случае. Еще рано». «И чего ж ты ждешь, Алекс?» «Я жду ничего. А кого, Кэп?» — ухмыльнулся я. «Просто задай себе вопрос. А куда они денутся с космического корабля?» «Э, Сематта — продуманный сукин сын. Когда же я научусь, наконец, тебе доверять?» — Вот ты меня этот вопрос очень заботит, Кэп. — Нет, ну каков? Ты для этого дал им связь восстановить. — Ну а какие еще варианты оставались? — устало вздохнул я. — Все-таки временами даже с трином сложновато. Силой мы их не выкурим, бросать на произвол судьбы тоже не дело. Нас пруд перегружать и волочь к ближайшей станции или обитаемой планете? Да ты бы первый меня на смех поднял. — Не факт. В определенных обстоятельствах. — но не в наших, это уж точно. Вот ей и подумал. Не можем решить проблему сами, значит, надо привлечь третьих лиц. они запалимся? Поздно, доктор, я холодный. Уже запалились. Надо было сразу их валить, и то не факт. Не только на Картахине есть аппаратура слежения за пространством. А я тебе об этом уже не раз говорил, а ты все отмахивался. Раньше было можно, там масштабы совсем другие. А эту махину хрену таишь. У вас, кстати, как обстановка? Лиска не мешается под ногами Нет, я дал ей ограниченный доступ, так что она за тобой следит в real-тайм режиме И молчит. Говорю же, ограниченный доступ. Молодца, за такое похвалить не грех. Потом. Ладно, вернемся к нашим дойчам. Кэп, как думаешь, они уже с командованием связались? Конечно. Уверен? Более чем. По уставу положено. Да и вообще. Кума, выведи ему отчет, пусть сам смотрит. Прошу капитан Сугевара. Что за отчет? Оживился я. Ага. Ну что, норм. Судя по довольно куцей табличке, сформированной мини-герсом на центральном дисплее, по дальней связи Эмдена уже на эту самую связь с кем-то выходил. С кем именно установить не удалось. Кума до сих пор бился с кодировкой, поэтому не мог подключиться к главному вычислителю прямую и подбирался к основной цели с периферии, оснащенной более примитивными компьютерами. Но обещал закончить часа через два, не позже. В общем, факт отправки исходящего пакета информации зафиксирован, хотя ответ еще не поступил. Ну с кем мог связаться командир целого авианесущего крейсера, оказавшийся в столь щекотливой ситуации? По-моему, ответ очевиден. С вышестоящим командованием. А кто у дойчей вышестоящее командование? Правильно, ОКР, то бишь Оберкоманда раум идейный наследник Оберкоманда Дермарине. Есть еще, правда, клановые структуры, но на момент затопления крейсер Эмден входил в состав объединенной флотилии протектората «Дойч». То кланом командовать попросту не мог. Это было бы нарушение всех внутренних договоренностей между кланами и госструктурами протектората. То бишь, прецедент, которых обе противоборствующие страны в наше тревожное время старались избегать. но как вы хотели. Система сдержек и противовесов, она такая. Посему, с очень высокой вероятностью, капитан связал именно с ОКР. Осталось для верности дождаться ответа, и тогда можно будет что-то конкретное планировать. Причем, мне достаточно будет самого факта. «Пост связи Эмдена принял входящий пакет, капитан Заварзин», — оторвал меня от размышлений Кумо. «Отлично. Хэп, теперь уж точно все идет по плану. Не думаю, что адмирал Кранки ответил отказом на слезную просьбу страждущих». «Если не офигел от неожиданности», — буркнул Ринсан, — «если вообще поверил». «Систему распознавания никто не отменял», — отмахнулся я. «Кумо, свяжись-ка с Картахеной, запроси насчет активности в нашем районе». И не получали ли наши вояки запрос на сканирование нашего сектора? Процесс активирован, капитан Заварзин. Ответ придет в течение часа. Вот и славно. Тогда еще Дереку передай, чтобы намекнул нашим прикормленным флотским. Пусть готовят патрульный фрегат. А как подготовят, пусть сразу выдвигаются к нам официально на патрулирование. Прошу, капитан Заварзин. Так, что нам надо сделать в первую очередь? Успокоить абордажников, раз. Открыть им доступ к камбузу, два. Не хватало еще, чтобы смену прислали подкрепление с харчами. «Они на меня ракеты навели», — пожаловался Рин. «Да забей. Они меня нервируют, идет запрос за запросом, устал отказывать. Того и гляди, ко мне тоже гостей отправят». «Ну так не торчи в пространстве, пошатайся по округе». «Хм, как вариант. Пусть думаешь, что Гекс с какими-то своими делами занят, насквозь непонятными». «Только далеко не прыгай. Не хочу остаться с голым задом в случае чего». «Даже если бы захотел, ничего бы не получилось!» — буркнул Кэп. «Кто бы не позволил-то? Дядя Алекс такой душка!» «Ну да, с Ринтиан мы таки нашли общий язык. Справедливость ради при посредничестве Лиски и Алекса-младшего». «В общем, понял. Помелькая по округе, но на дистанцию прямого выстрела не приближайся. Сдается мне, часов 15-20 у нас точно есть. Раньше вряд ли кто-то успеет сюда добраться. Нашим, кстати, тоже неплохо было бы. Кума, скоро ты эндон ломанёшь. Уже? А что молчишь?» Давай-ка посчитай, с чем и в каких режимах можно пошалить, чтобы крейсер не развалился и команда обделалась принт капитан Заварзин. Алекс, поправь меня, если я ошибаюсь. Ты и впрямь собрался вытурить законных владельцев с корабля? Именно, Кэп, именно. Хм. а дальше? А дальше мы к нему пристыкуемся и заявим права на находку. Причем, заметь, с полным на то основанием, потому что владельцы его бросили, эвакуировав команду на другое судно. Смекаешь, Кэп? Добровольно, да еще и в присутствии свидетелей, от которых так просто не отмахнешься. Зря, что ли, я Дерека беспокою?» «Он засранец. И нечего улыбиться так самодовольно. Заслужил, признай же». «Признаю. А если они крейсер взорвут, например, чтобы не отдавать в чужие руки?» «Возможно, — поморщился я. — Это единственное слабое место плана. Но мы с Кума постараемся все провернуть так, чтобы у экипажа и мысли не возникло о подрыве». Думаю, сыграем на инстинкте самосохранения и жажде жизни, обострившейся после чудесного спасения. Это будет весьма впечатляюще. — Будем посмотреть? — философски вздохнул Ринсан. — Хотя план изящные, этого не отнять. — Ладно, отвлеклись. На чем я остановился, Кумо? — Да, понтоны наши. Хотя нет, пусть как есть дрейфуют, только просчитай для каждого режим Брандера. — Чисто на всякий случай, ага. Пусть будет еще один сюрприз. Ракет на Бата дойчи явно не боялись, хоть и напрочь лишили щита. В принципе, я склонен был согласиться с таким наплевательским отношением. Силенки не те, что такую тушу раздербанить. А вот Брандер — совсем другое дело. Да только кто им скажет-то, уж точно не я. Фух. Вроде все. Кума, отслеживай связь. И дай мне расшифровки инфопакетов, просмотрю на досуге. Кэп, ты тоже не зевай, нечего поблизости маячить. Нервы не железные, а наши немецкие друзья на них уже десятые сутки. С сорокалетним промежутком, блин. Впрочем, бог с ним. Сейчас мой главный враг – банальнейшая скука. Давненько я не оказывался заперт в четырех стенах, вот и отвык сам себя развлекать. И хотя при желании можно кое-что придумать, да вот хотя бы инвентаризацией имущества займусь. Что, где, в каком состоянии. Крейсер – это вам не лоханка тип набат Крейсер солидных денежных вливаний требует, да и команды немалой Все, я занят. Внимание, зафиксирован энерговыброс, зафиксирован движущийся объект. Скорость 0.3 лайт, расстояние 0.17 астро единиц. Объект затормаживается, расчетное время прибытия 4 минуты 40 секунд, 5 минут 0,1 секунда. Что? кума ты уверен? Ран же еще. Алекс, не кипишуй, Спрут его тоже видит, характеристики примерно те же. Кэп, ну как? Даже с Скартахена не успели бы. Возможно, несколько вариантов, капитан Заварзин. За нами следили держали корабль на готове поблизости. Этот корабль оказался поблизости случайно. Этот корабль выслали заранее, в этом случае цель мы, а не Эмден. Или это просто шустрый военный корвет зануда? Вполне возможно, капитан Сугивара. Черт, как не вовремя. инфигаем корвет тут же уйма народу. Как они всех эвакуировать собрались? Тут минимум еще транспортник надо. Вопросы, вопросы, вопросы. А ведь до того все шло просто замечательно, можно сказать, в полном соответствии с моим импровизированным планом. Настолько идеально, что мне за прошедшие с момента пленения 8 часов уже тошно стало от скуки. Но как иначе? Зловещими намерениями с соратниками поделился довольно быстро. Потенциальный трофей при посредничестве кума изучил вдоль и поперёк за следующую пару часов. А всё остальное время просто валялся на лежаке, изучая потолок. Даже имитацию для камер наблюдения вырубил, ибо надобность в ней отпала. Не поверьте, даже вздремнул часть к полтора Но тут уже Ценкера разыгрался параной, и он велел Швимеру меня разбудить. Думается от зависти, чего это он дрыхнет, пока остальные на нервах. Я, впрочем, мстить корветам капитану не стало даже поболтал с ним чуток, к месту вставив фразу про камбуз и код доступа. Офицер купился, заслал освободившуюся Краузе, чтобы тот проверил харчи на всякое типа ядов, а заодно и лишний раз убедился в правдивости моих слов насчет сорока лет. На всех упаковках присутствовал срок годности. Что-то быстро портящиеся дойчи взять не решились, довольствовавшись консервами а я не постеснялся продиктовать Швимеру, что конкретно мне приволочь из холодильника. Тот покочевряжился, но все-таки доставил желаемое, так что я с аппетитом перекусил. Да-да, и у меня нервы не железные. А поскольку ни пива, ни вина не дали, пришлось налегать на сладкое. Я даже заодно похихикал, когда Кума воспроизвел картинку из рубки, в которой все тот же Краузе с завистью пялился на монитор, демонстрировавший интерьер импровизированной тюремной камеры, довольно у меня, уминающего шоколадный батончик. Давитесь, давитесь консервами, долбаные паранойки. Жаль, что не получилось растянуть забаву, всего полчаса убил. А потом снова лежак, потолок, скука. Что еще интересного? Ну, Кума таки расшифровал послание капитана Эмдена. То оказалось предельно лаконичным и содержало лишь краткое описание текущей обстановки, включая состояние корабля и команды, до да запрос на дальнейшие действия. Стандартная военная на насквозь казенная и неудобоваримая но предельно информативная. Меня куда больше впечатлил гриф. Если перевести с сухого языка цифр, то совершенно секретно в купе с лично командующему флотом в руки. То бишь, если сходить из сегодняшних реалий, конкретно адмиралу флота Конорду кранки птица настолько высокого полета, что абсолютное большинство рядовых граждан протектората дочь даже не подозревало о его должности, хотя в лицо наверняка знало. Ага, как абстрактного военного аристократа. Я бы тоже не знал, но у меня есть Степаныч, который считал своим долгом держать меня в курсе основных событий и как бы, между прочим, периодически доводил до моего сведения, кто есть кто в высших сферах. Плюс кума, способная извлечь нужную информацию из зловещих глубин Даркнета в рекордно короткие сроки. К слову, ответное послание мы так и не засекли, так что ждёмся. Дела, кстати, на крейсере обстояли довольно плачевно, но об этом я уже говорил. А если конкретнее, из 916 человек личного состава экипажа, десанта и пилотов москитной эскадрильи в момент затопления пострадало больше 300, из них 72 летально. Часть за прошедшие по бортовому времени 9 суток удалось поставить на ноги, но все равно лежачих оставалось больше сотни, и не нерассчитанный на такое количество пациентов медблок натурально зашивался. Оставшийся экипаж посменно стоял вахты Но выход из строя третьей личного состава нанесения службы сказался сугубо отрицательно. Уменьшилась периодичность дежурств, у людей медленно, но верно накапливалась хроническая усталость и неизбежно падала эффективность. Особенно сильно досталось энергетикам, те вообще трое суток пахали в авральном режиме, чтобы просто не дать крейсеру разлететься на атомы, а следующие шесть не менее интенсивно поддерживали в работоспособном состоянии энергосистему, постоянно по графику 24 на 7 что, учитывая их численность, не так-то просто оказалось сделать. Но они каким-то чудом справились, а в родном континууме ПВ энергетика корабля стабилизировалась, и ему уже не грозило участь сгореть в атомном пожаре, ну или просто превратиться в здоровенный сгусток высокотемпературной плазмы. Едва разобравшись в обстановке и сдержанно порадовавшись за жизнелюбивых дойчей, я запустил пробную серию мелких пакостей из числа задуманных куму. Результат превзошел все ожидания измученной нервозной энергетики едва не совершили групповое самоубийство, будучи не в состоянии не то что отреагировать, а даже просто отследить сбой Зато главный по реакторам, некий корветтон капитан Шульц, сделал очень правильный и полностью меня удовлетворяющий вывод. Корабль на грани, энергосистема на соплях и накрыться медным тазом можно в любое мгновение. Он же не знал, что это наших виртуальных щупалец дело, и весь его опыт и чутье прожженного технаря прямо-таки вопили. Пора валить. Справедливости ради надо отметить, что валить было некуда, соответственно, все энергетики, как один, снова бросились грудью на амбразуру, фигурально выражаясь. Проще говоря, паниковали, но делали. И непрестанно забрасывали вышестоящее командование жалобами вперемешку со зловещими предупреждениями и неутешительными прогнозами. Правда, ни вахтенный офицер, ни капитан Эмдена на нытье не велись. Первый стоял вахту, второй торчал в капитанском салоне, но держал руку на пульсе и оперативно вмешивался будя он и вмешательство требовалось. Подслушав несколько его профилактических бесед с младшими офицерами, я даже проникся к Геру Манфреду фон Клейну неподдельным уважением, до того четко толковый по делу тот дрючил подчиненных, за что я, даже Кэп, впечатлился. Но ну, а потом мы с Кумой, убедившись в эффективности разработанных мер воздействия, перестали пакостить, и обстановка на борту Эмдена несколько разрядилась. До такой степени, что у экипажу высвободились ресурсы для анализа обстановки в окружающем пространстве, и капитан фон Клейн снова заинтересовался спрутом. Пришлось Рину свалить в космический туман, то бишь разорвать дистанцию настолько, чтобы выпускать москиты для преследования стало слишком хлопотно. Часа два мы таким макаром убили, настала уже наша очередь бороться со скукой. Хотя кое-что еще произошло, причем довольно странное. Кума перехватил еще один исходящий пакет, замаскированный под сканирующий импульс. Попытавшись разобраться, что там и как, мы потерпели фиаско. Основной вычислитель связистов задействован не был. Инфопакет шел с одной из рабочих станций, разбросанных по всему кораблю. И даже мы с нашими возможностями не сумели выяснить, с какой именно. Единственное, что установили точно, это не капитан, не вахтенный офицер и не пункт связи. И что еще хуже, кодировка в корне отличалась от той, что уже ломанул мой мини-гекс. Крот на крейсере дойчи Вывод напрашивался сам собой, но для его подтверждения, или опровержения, что лучше, элементарно не хватало исходных данных. И ответ таинственный отправитель не получил. Собственное послание дублировать не стал, да и вообще больше никак не проявился. Поэтому я велел кума быть начеку и снова предался борьбе со скукой. Мелькнула была мысль предупредить Ценкера. Все-таки Крот это серьезно, к тому же неизвестно чей. Но я ее сразу же отогнал как безумную. Не хватало еще запалиться, что я по-прежнему полновластный хозяин на собственном корабле. И, скажем так, владелец контрольного пакета акций на корабле чужом. Будем ждать и догонять, фигли Не привыкать и реагировать по факту, я со временем даже стал находить в перманентном стрессе особую прелесть. И тут, нать вам, принесло кого-то, когда совсем не ждали. Ума. «Объект идентифицирован?» «Секунду, капитан Заварзин. Процесс активирован. Процесс за...» Закончить фразу минигекс не успел, его перебил возбужденный ценкер, застывший посреди рубки в классической позе охреневшего от тупости подчиненных командира. «Эй, что там вообще происходит? Краузе, это еще кто? Немедленно запросить эмден Швимер? Что за активность в изоляторе? Разобраться и доложить?» «Упс, запалился». Забыл, что не только мне виртуальности рубку видно, но и им мою каюту-обманку-то мы вырубили. А пофиг уже. Что мне Ценкер сделает? Пусть торчит в рубке и суетится, хоть это на него и не похоже. А Швимера мы элементарно нейтрализуем. заблокирует замок изнутри, дел даже ни одной секунды, кванта времени. Тем более, что у Кума все без слов понял. Лишь бы дуболом штурмовик с подчиненным в служебном раже не додумались дверь вынести из плазмера. Процесс завершён капитан Заварзин. Ага, это я уже и сам увидел. Мини-Гекс вывел виртуальность интерактивную схему взаиморасположения кучки объектов. Набата с понтонами, спрута, эндена и шустрого пришельца. Кликнув на его иконку, я вывел увеличенное изображение. Не очень качественное, но с наложенной поверх 3D-моделью и выпадающей менюшкой. Читался в скупые строчки. Корвет серии Габикт, Серич Ястреб, порт приписки неизвестен, клановая принадлежность неизвестна, вооружение, достоверной информации отсутствует. — Ого! — впечатлился ринсан наблюдавший аналогичную картину. — Что? — скинулся я. — Если Кэп так отреагировал, значит, оно того заслуживало. — Рин, не телись, мать! Только этих не хватало. — Кума, подключи меня к их каналу. — Швемер, блин, не ломись, а то противопожарную систему врублю. — Хм. И услышали, и поверили. А я-то их за идиотов держал. Хотя ничего удивительного в их неожиданной разумности. Кому охота в быстро твердеющей пене барахтаться, из которой потом без посторонней помощи не выбраться? Хорошие штурмовики, умные. Гер Ценкер, впредь воздержитесь от эскопата в мою сторону. Что? Гер Заварзин, что вы... Ума, звук из рубки, выруби. Спасибо. Кэп, что не так с Ястребом? Да всё с ним не так, Алекс. Не стал скрывать горькую правду Рин. Я, пожалуй, начну противоракетный манёвр. Мы далековато, конечно, но лишним не будет. И тебе бы советовало, хоть он и явно на Эмдон нацелился. Ну и пусть его. Поговорят, а там, глядишь, ещё кто-нибудь заявится. Алекс. Это не разведчик. Откуда ты знаешь? Все признаки на лицо Относительно небольшой, скоростной, быстро ускоряется, способен на сверхдальние прыжки. Алекс, еще раз. Это не разведчик. Это убийца линкоров. Черт. Вот это уже совсем печально. Про данный класс кораблей я только слышал, и процентов 90 из этого фантазии при увеличении откровенные фейки. А из того, чему более-менее можно верить, следовало, что убийца линкоров... Это очень шустрый кораблик, вся тактика которого сводилась к немудреному действию, ударил, убежал. Появились они лет 40 назад и являлись прямым следствием конфликта в будущем золотом треугольнике. Дескать, умные головы, проанализировав основные боестолкновения и потери в них, пришли к выводу, что прямое противостояние относительно многочисленных соединений экономически чрезвычайно невыгодно. Слишком большие потери, слишком большие эксплуатационные затраты слишком долго потом ремонтируют те корабли, что удалось сохранить. Причем эти правила играли в обе стороны. Соответственно, и наши с дойчами и бритты очень быстро пришли к простой мысли. А зачем, собственно, подставляться под удар крупными силами? Не проще ли выследить вражеский флот и раздербанить его молодецкими налетами относительно небольших и недорогих кораблей, которые попросту не будут вступать в прямое противостояние? Старая добрая концепция торпедных катеров или самолетов-торпедоносцев, только в космосе Вот так и появились сверхспециализированные убийцы. По габаритам обычный корвет, но максимум полезного пространства корпуса занят энергоблоком и излишне мощными для такой массы маршевыми движками ракетами класса «Космос-Космос». Экипаж мизерный, только-только на три вахта по 8 часов. Автономность вообще никакая, от четырех до шести суток, опять же, по слухам. Оборонительного вооружения ноль. Способ использования ровно один – разогнаться, прыгнуть по установленным разведкой координатам на дикой для других кораблей скорости пронестись сквозь построение вражеского флота, в нужный момент выпусти фрой ракет и столь же шустро уйти в разгон для следующего прыжка. Да, еще немаловажная деталь. Мощность ракетного залпа убийцы линкоров не уступала таковой его потенциальной жертве. Плюс-минус, естественно. Что самое интересное, концепция прижилась и даже прошла испытание в реальных условиях. Что наши, что бриты таким нехитрым способом, Умудрились разрулить некие трения внутри собственных протекторатов. Что-то там с недовольством отдельных забуревших кланов. Кланы, надо сказать, впечатлились. И вот теперь такой гость явился по нашей душе. И у нас меньше четырех минут. Нет, уже меньше двух с половиной. Кума, просчитай возможные траектории, выведи понтоны на заслон. И звук вруби. Процесс активирован. Ценкер, ценкер, черт вас побери. Не до вас, заварзи, нет вле «Это убийца линкоров. Предупредите Эндон. Пусть начинает противоракетный маневры и активирует ПРО. Вы еще успеете создать плазменный заслон?» «Вы несете бред. И как вы вышли в эфир? Швимер, вы там вообще мышей ловите?» «Ценкер, вашу мать!» «А, что об вас! Кума, дай связь с фон Клейном!» «Процесс активирован, капитан Заварзин. Процесс за...» «Сбой активации. Процесс активирован. Сбой активации. Да что они творят-то?» «Алекс, это убийца. У него очень мощная аппаратура рэп. Черт, Кума, — Бесполезно, симатта просто смирись, им конец. Сам не подставляйся, страшен только первый залп. Ну, что я говорил? Приплыли. Чтобы осознать этот простой факт, мне хватило одного взгляда на схему. Пришлый ястреб в этот момент как раз оказался на оптимальной траектории для атаки, и его иконка разделилась на целую россыпь более мелких. Большая часть новых значков плотным роем понеслась к Эмдону, А еще две малочисленные группы нацелились на Набат и Спрут, соответственно. Сам же убийца все по той же траектории стремительно удалялся от объектов атаки. Ни один другой корабль на такой скорости просто не смог бы выпустить ракеты, а этому хоть бы хны. Ну а что ему? Пусковых шахт нет, направляющих нет. По сути, ракеты просто отстреливались пневматикой от корпуса, к которому и крепились по периметру, и уже в самостоятельном полете корректировали курс. «Да...» Задумка на грани гениальности. И вот что с таким делать? Стрелять в догонку? Поздно. плазмы не достать. Лазеры с расстоянием теряют эффективность, ракеты тупо не догонят. Профит. И самое поганое, у Эмдена шансов ноль. Вообще никаких. Это я уже от отчаяния пытался докричаться сначала до Ценкера, а потом до Фон Клейна. Будь у крейсера работоспособен щит, можно было бы свести ущерб к минимуму. Часть ракет все равно бы прорвалась, они эшелонами шли но эти прорвавшись можно еще чуток проредить средствами ПРО. Но перехватить все подарочки одной лишь противоракетной обороной, да еще при такой плотности залпа без вариантов. Собственно, в этом мы убедились еще через несколько десятков секунд, которые провели в дружном ступоре. Крейсер попытался создать плазменный заслон, и несколько ракет даже сбил с курса или заставил детонировать. Но вот все остальные легли точно в цель, три захода по всему борту от носа до кормы. Цепочка взрывов изначально особо сильного впечатления не произвела, но уже через мгновение после завершения своеобразного фейерверка крейсер вздулся изнутри и разлетелся во все стороны мириадами мелких осколков, раскаленных до красна, испаряющихся в движении, а вслед за ними возник огромный сгусток ярчайшего ядерного пламени. Не классический гриб, а именно что пухлое яблоко.